Покончив с этим, я снова въехал на подъем и остановился на вершине, чтобы оглядеться вокруг. Я убрал стрелку и аварийные конусы, остался только большой оранжевый знак, предупреждающий «дорога закрыта, пользуйтесь объездным путем». Я услышал шум приближающегося автомобиля. И тут мне пришла в голову мысль, что если Долан приедет слишком рано, все мои усилия пойдут прахом. Бандит, сидящий за рулем, просто свернет в объезд, оставив меня сходить с ума в пустыне. Но приближался «Шевроле». Мое сердце успокоилось, и я глубоко с дрожью вздохнул. Но нервничать сейчас — непозволительная роскошь. Я вернулся на то место, где останавливался, чтобы оценить мой камуфляж. Протянув руку, я покопался в куче всякого барахла и достал домкрат, Напрягая все силы, не обращая внимания на горящую от боли спину, я поднял заднее колесо фургона, ослабил на нем гайки. Они увидят его, когда «если» приедут. И я забросил колесо внутрь фургона, услышав звон бьющегося стекла и, надеясь, что покрышка останется целой. Запаски у меня не было. Подойдя к капоту, я достал свой старый бинокль и направился обратно в сторону объездной дороги, миновал ее И поднялся на вершину следующей возвышенности, стараясь двигаться как можно быстрее. Лучшее, на что я оказался способен, был старческий бег трусцой. Поднявшись на возвышенность, я направил бинокль на восток. Передо мной открылось трехмильное поле видимости, а позади него еще отрезки шоссе на протяжении пары миль. Сейчас по нему двигалось шесть автомобилей вытянувшихся, подобно бусинкам, нанизанным на длинную нитку. Первый, меньше, чем в миле от меня, ехала какая-то иностранная марка «Датсон» или «Субару». Далее следовал пикап, за ним машина, похожая на «Мустанг». Остальные автомобили обозначались всего лишь отблесками солнечных лучей на хроме и стекле. Когда ко мне приблизился первый автомобиль, это был «Субару», я встал и вытянул руку с поднятым вверх большим пальцем. Отдавая должное своему внешнему виду, я не рассчитывал, что меня подвезут, и не был разочарован. Сидящая за рулем женщина с изысканной прической, бросив на меня взгляд полный ужаса, тут же отвернулась, и машина исчезла, скользнув вниз по склону и направилась в объезд. — Сначала умойся, приятель! — крикнул мне водитель пикапа полминуты спустя. Мустанг оказалась... Открывал эскорт, за ним последовал плимут, за плимутом винни полный детишек, увлеченных дракой, подушками. Никаких признаков долона Я посмотрел на часы. Двадцать пять минут двенадцатого, если кадиллак появится, то очень скоро. Самое время. Стрелки моих часов медленно передвинулись. Без двадцати двенадцать. И все еще никаких признаков долона Мимо проехали новенькие форты и... Катафалк, черный, как дождевая туча. — Он не приедет. — Отправился по магистральному шоссе или полетел самолетом? — Нет, приедет. — Не приедет. Ты боялся, что он учует тебя, он учуял. Вот почему изменил свой маршрут. Вдалеке солнечный луч блеснул на хромовой облицовке машины. Большой автомобиль. Похож на кадиллак. Я лежал на животе, упершись локтями в песок обочины, прижимая бинокль к глазам. Автомобиль исчез за возвышенностью шоссе, снова появился, скрылся за поворотом и выехал опять. Это действительно был кадиллак, но не серебристо-серый от цвета темно-зеленой мяты. Далее последовали тридцать самых ужасных секунд моей жизни, тридцать секунд, растянувшихся на тридцать лет, что-то в моем сознании ясно и бесповоротно заявило, что Долан поменял старый кадиллак на новый. Разумеется, он делал это и раньше, не хотя еще ни разу не приобретал зеленого автомобиля, это отнюдь не запрещено законом. Другая половина моего рассудка настойчиво утвердила что по шоссе и дорогам, соединяющим Лас-Вегас и Лос-Анджелес, ездят десятки, нет, сотни кадиллаков, и вероятность того, что этот зеленый принадлежит Долану не больше одной сотой. Глаза застилала потом, мешая смотреть, я опустил бинокль. Он все равно ничем не сможет мне помочь. К тому времени, когда я увижу пассажиров, будет слишком поздно». «Уже сейчас слишком поздно, беги вниз и опрокинь знак объезда, ты упустишь его!» «Давай-ка я скажу тебе, кто окажется в твоей ловушке, если ты уберешь знак объезда, двое старых богатых людей, едущих в Лос-Анджелес, повидаться с детьми и съездить с внуками в Диснейленд?» «Да нет же, это он, не упусти свой единственный шанс!» — Совершенно верно, единственный шанс, так что использую его и не поймай в ловушку невинных людей. Но это Долан. — Нет, не он. — Прекратите! — застонал я, хватаясь за голову. — Прекратите! Прекратите! Уже слышался шум мотора. — Долан. — Старики. — Дама за рулем. — Тигр. — Долан. — Элизабет, помоги мне, — простонал я. — Милый, у него никогда, на протяжении всей жизни, не было зеленого кадиллака, — прозвучал, словно по заказу ее голос. — И никогда не будет, это не он. Головная боль прошла, я заставил себя встать, вытянуть руку с поднятым вверх большим пальцем. В кадиллаке не было стариков. Не было там и долно в машину втиснуло с дюжину хористок из Лас-Вегаса и преклонных лет плейбой в самой большой ковбойской шляпе и самых темных очках, которые я когда-либо видел. Одна из хариста окинула меня равнодушным взглядом, и кадиллак, хрустнув шинами по гравию, свернул на объездную дорогу.